Бонус. Инвар. Я – воин богов, защитник древа жизни от тьмы. До 20 лет жил, как обычный князь. Меня учили быть воином, правителем. В 21 я принял корону мира. Мой мир небольшой и стоит самым крайним в листе, но отсюда мне проще наблюдать за тем, что там, за стеной, я – страж. Родился в любящей меня семье мать Огненный Феникс, а отец – Ирлинг. При этом на свет появился я одновременно младенцем и взрослым. Моя проекция воина охраняла миры от тьмы, а я, только родившийся, был обычным ребенком. Когда в моей семье появился брат, я был рад. Но когда родилась сестра, я понял, что хочу уже и свою семью. Но найти пару саламандри нелегко, и я наконец-то начал узнавать, чем живет мой вид и где искать других, подобных себе. Обернувшись ящерицей, покинул мир и оказался на ветве, замер, прислушиваясь к эфиру, выискивая хоть что-то о нашей расе. Знания пришли достаточно быстро, и я начал всматриваться в сведения, выискивая нужное. Саламандры не любят чужих на своей территории, в том числе собратьев, Но оказывается, существует целый мир, где обитает наша раса. Туда вход не воспрещен, и вполне можно его посещать. Там живут обычные саламандры, как вид, но не огненные. Такие, как мы, рождаются редко, и только для определенного листа, ветви, для охраны от тьмы. Стало любопытно. Дальше своего листа я не заходил. Другие листы на моей ветви я не посещал, не решаясь их тревожить своим присутствием. Моя аура и мощь Может напугать магов. Еще не хватало объявления войны. Шандор, я хочу прогуляться в один мир. Придя в замок на берегу моря, я присоединился к обеду. Возьми охрану, если это незнакомое место, и я присмотрю за миром. Тебе пора развеяться. Ирлинг кивнул, улыбнувшись мне, словно понимал, о чем я. Возьму, наверное, наагов. Засомневался я. Четверых за глаза хватит. «Обязательно закрывающие артефакты, чтобы не было видно, кто вы, и вместо монет возьмите мелкие полуобработанные драгоценные камни». Мама посмотрела на меня внимательным взглядом. «Ты видела подсказки?» – заинтересовался я. «Не знаю, что я видела, но сегодня ночью мне снились недообработанные драгоценные камни. Да, и не нужно вешать ценности на пояс, хранить только в сумке с пространственным карманом» и наложить заклинание от кражи. Все атрибуты власти оставь во дворце. Одежда самая простая. Кони беспородные. Ну и упряжь обычная. Поясни начальнику стражи, он все подберет. А нааги сами знают, о чем речь. Хорошо, я понял. Собираться в поход поручу капитану. Думаю, так будет лучше. После обеда занялся сборами, не забыв про меч, кинжалы. Доспехи выбрал магические хоть на вид и простые, кожаные. Мешок собирал тоже сам, палатка, одеяло, огниво, запас продуктов, травы для чая и пара мешочков с камнями. Переход был назначен на утро. Он был достаточно далеким, и магии требовалось много. Поэтому было решено переправляться двумя, а то и тремя скачками, по крайним мирам ветвей. Нужный мне мир находился в четырех ветвях от нас то есть достаточно далеко. Для меня не особо это затратно магически. Я Саламандра. Могу черпать силы прямо из эфира, не особо думая о том, сколько я потратил. Поэтому мы не задерживались, выходя из одного портала, открывали другой. И последний проход я открыл через несколько минут, уже выходя в нужном мире. Этот мир встретил нас проливным дождем, да еще и выходом прямо в густом непроходимом лесу. Огромные деревья были настолько высокими, что закрывали небо, не давая сориентироваться. Пришлось искать хоть какой-то сухой островок под лиственными лапами деревьев. Когда дождь стих, выяснилось, что сейчас рассвет, а значит, можно пускаться в путешествие, Главное, понять, куда. Выйти в эфир я смог только с третьей попытки, потому что его словно кто-то заглушал или даже прятал. Возможно, здесь запрет на магию? Хорошо, что при нас были мощные амулеты, прячущие наши магические ауры и звериные сущности. Один из нагов залез на самую макушку дерева, под которым мы прятались. На это ему понадобилось больше трех часов. Город на юге. Есть дорога через несколько лик леса. Но придется либо открывать портал, а значит засветиться магически, либо прорубать тропу. Тогда на дороге мы будем к вечеру. Доложил на ак, вернувшись, а если выжечь, огонь моя природа, она да нам мне без магии, не просто надо пожелать. Я попытался облегчить нам выход из леса. Туннель из сгоревших кустов вызовет подозрение, А если здесь охотятся на чужаков, капитан отрицательно отнесся к моему предложению: Наши мачеты справятся, будем рубить по очереди, да, мы потеряем день. Но заросли зарастут быстро, делая наш проход незаметным. Мы собрались и начали наш прорыв к дороге. Где-то просто раздвигали лианы, где-то приходилось рубить. Времени ушло много. Приблизиться к дороге удалось уже, когда стемнело. Дальше рубить не стали. Кусты были реже, можно было пройти и так. «Заночуем здесь», – решил я. «Отправляться в ночь в полную неизвестность нельзя». Мои попытки выйти в эфир не увенчались успехом. Меня выбрасывало назад, едва я успевал зачерпануть магию. А уходить придется от источника силы, если найдем таковой. Мы сели возле костра, пытаясь обсохнуть. Все вокруг было покрыто каплями влаги. Коням дали зерна, не давая есть листья с кустов и траву. Мне она казалась небезопасной, отдавала красным и желтым. «Магии вокруг мало, хватит только на оборот в зверя, на магические атаки нет», – констатировал капитан. «Да, и нужно будет искать место силы, магический колодец, хоть что-то, где мы сможем почерпнуть магию». Мы замолчали, уставившись на огонь, и я задумался, почему мир Саламандр закрыт магически. «А если это целенаправленно, и я здесь не к месту?» Да еще и попаду в неприятности. По дороге идут обозы с вооруженной охраной. Нам лучше переждать. Едва я проснулся с первыми лучами светила, как один из нагов вернулся с докладом. Мы перекусили, не разжигая костра, и сидели тихо, ожидая, когда стихнет шум на дороге. Обоз, видимо, был торговый, и тянулся он достаточно долго. Мы только надеялись, что остановок он делать не будет. Когда все стихло, мы дождались дозорного и, держа под усцы лошадей, выдвинулись вперед. Выйти на дорогу не успели. К нам через кусты выскочила девушка. Увидев нас, она рухнула на колени и заплакала, закрывая голову руками в оковах. «Леди, с вами все в порядке?» Первым решился пошевелиться я. Она вскинула на меня свои глаза, начиная что-то причитать на незнакомом языке. Мне, как огненному саламандре, были известны все. Этот тоже. Только я его никогда не использовал. Он просто был у меня в памяти. «Мы не причиним вам вреда», — едва смог произнести слова на незнакомом мне языке. «Вы торговцы?» Тихо прошептала она, сжимаясь чуть ли не до земли. От нее повеяло ужасом, да таким, что я невольно отошел от девушки. «Нам лучше уйти побыстрее!» Она рабыня и красивая, а значит, дорогая, и ее будут искать. Капитан подхватил лошадь под удило, обошел девушку и пошел к дороге. Да, и пойти в противоположную сторону. Как только ее хватятся, за ней вышлют охрану, сказал один из нагов выдвигаясь следом. А я стоял и не знал, что делать. Неприятности не входили в мой план. Я пришел познакомиться с моей расой и, возможно, найти супругу, пару. «Это не мой мир, и я не имею права вмешиваться в его устои». «Да, в моей ветви нет рабства, но это другая ветвь, и, возможно, есть своя огненная саламандра, присматривающая за этим миром, но во мне воспитывали понимание, что нужно помогать тем, кто в беде». «Я не могу взять вас с собой, но могу помочь освободиться от оков и дать еды на дорогу». «Принял я болезненное решение». Быстро раскрыв пространственный артефакт, а также ошейник, от которого тянулась цепь к оковам. Один из моих воинов дал кусок ткани, в которую завернул бутыль с водой и кусок хлеба с вяленым мясом. «Почему?» Она тряслась, не переставая, не спуская с меня взгляда затравленного зверька. «Мы не звери!» Положил еще и кинжал с моего пояса около ее ног. Скрепя сердце, пошел следом за своими воинами. За мной шел последний, ведя двух коней, своего и того, чей наездник ушел проверять путь. Мы выбрались на дорогу и, сев на лошадей, пустились в галоп. Было странное чувство потери. Жаль, что магии так мало. Нужно было бы заглянуть в эфир и поискать пару на магическом уровне. Мы поспешили пересечь лес до ночи. Мы и так потеряли много времени, пережидая караван. Как сказал дозорный, лес простирался так далеко, что не было видно и края. Он только сориентировался по городу, его шпилям, что виднелись где-то на горизонте. Но лес так и не кончился к закату. Так что мы нашли вырубленное пространство возле самой дороги и сделали привал. Дозорный поднялся на дерево, чтобы проверить, как далеко город и нет ли еще путешественников на дороге. Пусто. Дорога странная. Воин вернулся и сел у костра. Ее выжигают. Посмотрите на стволы деревьев. Все начали присматриваться. Они действительно обожжены. И уже наполовину обросли. С неба опять заморосил дождь. На наших глазах лианы зашевелились и сдвинулись в нашу сторону. Что происходит? В них нет жизни. Я удивленно смотрел на шевелящиеся, словно гнездо змей. «Лианы. Мне кажется, это из-за дождя. Дорога зарастает стремительно, поэтому караван двигался быстро, пытаясь успеть перейти лес до того, как он зарастет». «Нам надо выходить. Можем не успеть». Капитан быстро доел кашу и начал собираться. Едва мы сели на лошадей, как в деревьях что-то зашуршало. На круп моего коня упала саламандра. «Прошу, возьмите с собой. Скоро лес зарастет». И я буду долго идти сама. Позади меня сидела девушка. «У нас нет времени, погони нет. В путь!» Капитан кивнул, и мы подстегнули лошадей. Я накинул плащ на дрожащую и промокшую девушку, а она приникла к моей спине, греясь. На душе внезапно потеплело. К рассвету казалось, что дорога сузилась настолько, что сейчас походила просто на широкую тропу. Но впереди забрежжил большой просвет. Пришлось снова двигаться быстрее. И едва мы покинули узкую тропку, выбираясь на большую тропу, стена растений за нашими спинами захлопнулась. Мы остановили лошадей. Они буквально исходили пеной от усталости. Напоив их в небольшом ручье, отпустили пастись. Трава здесь была обычного цвета, значит, не опасно. Вернее, мы проверили ее, кони могут ее есть. Мы развели костер и буквально рухнули на землю. Капитан натянул полог, Мы накидали туда плащей и одеял, укладываясь отдыхать. Один остался в дозоре, а девушка тихо спряталась под пологом, укутываясь в одеяло. Через четыре часа я сам поднялся сменить воина в дозоре, перекусив горячей кашей и чаем. Занял пост на большом валуне. Сев лицом к городу, я с интересом его рассматривал. Огромный город-крепость казался неприступным. Интересно, что нас там ждет? Почему вы здесь? Девушка хоть и подошла тихо, но я услышал ее. Не знаю. Стало интересно посмотреть этот мир. Пожал я плечами. Дождь прекратился еще пару часов назад, давая возможность немного просохнуть земле. Мир? Что это? Она присела на соседний камень. Это место, где вы все живете. Я очертил круг ладонью. Мы называем его Эльхар. А как понять, посмотреть этот мир? Мы пришли из другого мира, посмотреть ваш, путешествуем. Я догадался, что они понятия не имеют о соседних мирах. Запретные знания, кивнула она. Расскажи мне об Эльхаре и почему ты попала в рабство. Эльхар мир древних богов поделен на две части вечным лесом. На этой половине живут женщины-саламандры, на той, она замялась, мужчины, не имеющие ипостаси и ворующие нас для продолжения рода. Лес создан, чтобы нас защитить, но они нашли артефакт Бога Огня и прожигают дорогу. Мы, конечно, противостоим, но на их стороне магия огня. У нас не будет проблем, если мы явимся в город. Я осознал, куда мы сейчас направляемся. Нет, у нас есть мужчины. Ее губы дрогнули в улыбке. Раньше это был город только женщин, но мужчины с той стороны иногда приходят сами, добровольно, и остаются здесь. Да, их немного, но у нас рождаются дети, в том числе и мужского пола. Странный мир, констатировал я. Вам нужно будет прийти в храм, там вам все расскажут, И жрецы больше знают, чем я. Хорошо, тебе есть куда возвращаться. Теперь нет, но я пойду в храм, расскажу, что мать добровольно продала меня. И так сделали еще несколько женщин. У них много дочерей и один сын. Дочерей мало шансов отдать замуж просто так. А мужчина берет любую девушку замуж. И не одну. О, гаремы. Я знаком с этими понятиями но меня воспитали по-другому, и мне было это интересно. Да, я хотела стать воином. Мать не пустила, а потом продала. Сказала, что нет денег на мое замужество, даже просто в гарем меня не возьмут. Зачем мир делить на женскую и мужскую половины? Так решили боги? Задумался. Странный все же мир, но будет интересно побывать в храме, узнать подробности, почему боги приняли столь странное решение». Интересно, а Нааги женаты? Не захотят ли они остаться здесь? Знаю, у них жены не только Нагини, но вот потомство всегда рождается с ипостасью отца. Через два часа мы снова были в пути, а города достигли с темнотой. Ворота, конечно, были закрыты, но мы просто разбили палатки в стороне от дороги и, дождавшись утра, беспрепятственно проникли в город. «Девушка, сопровождающая нас, сказала страже, что мы паломники и идем в храм. Я посадил ее спереди, чтобы она показывала нам дорогу». Сам храм был расположен в середине города, возвышаясь над ним острым шпилем. «Как при таких стенах на город можно напасть?» Капитан был озабочен и хмур, он напряженно осматривал людей вокруг. «На этот город нельзя!» А вот на деревне и малые города, и еще есть те, кто просто продает своих детей. Она пожала плечиками, привлекая мое внимание. Я, конечно же, интересовался женщинами, но только как фаворитками, ведь в супруге я хотел только истинную пару. Девушка мне была интересной, хотя я бы скорее назвал ее милой, чем яркой красавицей. Вот что-то в ней было для меня притягательным. «Как тебя зовут?» Я Инвар. Я Вивьен. Приблизившись к храму, я с удивлением почувствовал веяние магии. Кажется, мы нашли место силы. Ее здесь немного, но все же. Спешившись, оставил двух воинов охранять лошадей и пошел внутрь храма. Чем ближе я подходил к его середине, тем больше я чувствовал приток магии, а у меня словно расправлялись плечи. Замерев на середине, я посмотрел вверх. Светило еще не вошло в зенит, но свет все равно падал на меня, преломляясь от стеклянных поверхностей купола. Наша провожатая растворилась где-то в недрах храма. Эфир меня звал. Спеша поделиться знаниями, я впитывал их словно губка. Боги точно внесли изменения в этот мир, но так давно, что их самих уже давно не существовало. По сути, этот мир был брошен ими. Обычно более одной клепсидры люди не выдерживают в божественном свете. Я вышел из эфира, когда почувствовал что-то присутствие рядом. Человек был явно недоволен. Прискорбно. Не стал комментировать, по какой причине я здесь стою. Эфир поделился со мной многочисленными накопленными знаниями. Как так случилось, что здесь процветает рабство? Хм, значит, дева сказала правду? Вы извне? Давно никто не проникал сюда из-за стены. Настолько давно, что на моей памяти точно такого не было. А я – старейший жрец этого храма. Так расскажите. Хотелось узнать версию служителей. Прошу вас быть нашими гостями. Ваших лошадей примут в конюшне, и я покажу гостевые кельи. Мужскому полу здесь рады. В его глазах мелькнула алчность, и это было странно. За обедом я расскажу историю нашего мира. Вкратце, конечно. Ее насчитывается уже три тысячи томов. «Прилично», – кивнул я. Нас повели вглубь храма. В большую общую столовую. Она была пустой. Не удивляйтесь, братьев-жрецов мало, всего пятеро. Хотя мы бы не отказались пополнить наши ряды. Но, увы, мужчина здесь ценен, и не все готовы отказаться от супружества только старики, да и то не все. Женщина, принесшая нам подносы с едой, была больше похожа на воина, только доспехов не хватало, мы удивленно проводили ее взглядом. Женщины здесь только те, кто добровольно отказался от семьи и пожелал стать служителем храма, повара, уборщицы и охрана. «Понятно», – кивнул я, но когда жрец отвлекся, Проверил нашу еду на яды. Было странное чувство, что что-то не так. Начну с того, что расскажу о богах. Их было пять. Три бога и две богини. Они населили этот мир существами. Но разумных раз было всего две. Человеческая, большая и малая. Это саламандры. Почему и зачем? Кто знает задумки богов? Жрец сделал паузу, посмотрев на меня. Один из богов был огненной саламандрой. Возможно, он хотел, чтобы его дети населяли этот мир. По стечению обстоятельств саламандрами рождались только девочки. Мужчин становилось все меньше, и они взмолились. Женщины слишком много на себя взяли, делая мужчин практически безвольными существами. А вот женщины молились и просили сделать сильными мужчин, как и в прежние времена. Боги разозлились и разделили мир на две части, полностью отделив оба пола, будь то младенец или старик. Лес, что вырос посередине мира, был неприступный, его можно было проредить только огнем. Повелели боги раз в год прожигать лес, встречаться на этой дороге и искать себе пару. Но что-то пошло не так, и мужчины возмужали, решили сделать женщин рабынями, побоявшись, что, приняв их на той стороне, они снова станут подневольными. Так и повелось. Набег, а затем просто скупка девушек. Боги перестали нас слушать, посчитав, что мы слишком много просим. В глазах у меня помутилось, как и у нагов, Друг за другом мы теряли сознание, падая на стол головой. Почему я не почувствовал, что с едой что-то не так? Итак... Позвольте представить вам пять прекрасных мужских образчиков. Прозвучал грубый голос. Я с трудом смог сфокусировать взгляд. Передо мной сидели несколько десятков женщин и девушек. Меня осматривали с интересом и даже алчностью. Посмотрев на себя, с удивлением понял, что я и мои нааги сидим в полуобнаженном виде на небольших диванчиках. Они тоже начинали приходить в себя – но взглядом я попросил не предпринимать никаких действий. Надо разобраться в том, что происходит. Златовласый красавец отдается за триста камней. Да он худоват. Выдержит ли он хотя бы пять моих дочерей? Раздался голос из зала. Он маг. Да, да подумайте, какое потомство он может дать. Молод, красив, да еще и одарен. Расхваливала огромная женщина, стоявшая рядом с нами. В ее руках был жезл с острой пикой из магического камня на конце. Я посмотрел на наагов. На их шеях красовались магические ошейники. Чуть пошевелив головой, понял, что на мне такой же. Из-за занавесок мелькнуло лицо Вивьен. Она, посмотрев на меня, прижала палец к губам, потом показала круг и похлопала себя по затылку. Пропав там, она появилась за моей спиной, за занавеской. В зале разгорались торги. Меня никто не хотел брать, а вот за крепких нагов цена росла непомерно. — У меня нет денег, чтобы тебя выкупить. В голосе Вивьен было неподдельное огорчение. — Найди мою сумку, принеси, деньги будут. Прошептал я, почти не разжимая губ. — Постараюсь, но жрецы обыскали вас, ничего не нашли, суммы они пусты. Просто принеси. Она пропала и вернулась к моменту, когда уже продавался четвертый воин. Я аккуратно спустил руку за спинку диванчика, и мне подсунули мою суму. Быстро смог достать мешочки с камнями, отдавая их и Вивьен. Если она скроется с ними, то мне придется туго. Так кто же желает Золотоволосого? Меня снова пытались продать. Снижаю цену, 100 камней. В зале были только смешки. 50 раздался голос Вивьен. Мне нужно же начинать с чего-то». «Откуда у тебя, у нищеты, камни?» Фыркнула торговка. «Украла у караванщика, когда бежала. Тебе какое дело? Не нужны камни?» Девушка стояла и презрительно улыбалась. «Да мне все равно, продано!» Вивьен кинула два мешочка с камнями. Торговка алчно перебрала их и кивнула. «Он твой!» «Ключ!» Девушка получила, видимо, артефакт от ошейника. Я встал и подошел к Вивьен. Она посмотрела на меня добрым и нежным взглядом и прикоснулась к моему ошейнику, открывая его. «А теперь поиграем по моим правилам!» — хмыкнул я, вспыхивая божественным пламенем. Я успел взять в храме магии и пополнить резерв. Один взмах, и ошейники снагов слетели, и они взревев. Вскочили. «Конечно, я никого убивать не собирался». Шаг, и я вошел в портал, ведущий прямо в храм. «Найдите нашу одежду и коней, а у меня есть задание от богов». Рассмеялся я. Мне их просьба показалась единственным, бескровопролитным решением унять все споры. «Потом уходим. Жду вас у леса». «Возьми меня с собой!» Рядом стояла Вивьен. Она смотрела на меня своими золотыми глазами с каким-то восхищением. «Мне нельзя оставаться здесь!» «Не боишься?» Я внезапно понял, что мой божественный облик, маска огня, не испугала ее. «Нет!» Она шагнула ближе, протянула руку и провела пальчиками по моему лицу. Мое пламя обжигает. «Меня нельзя трогать!» «Можно только паре!» Только для нее мой огонь безопасен. Тогда идем. Взял ее за руку, и мы оказались у леса. Смотри, что велели ушедшие боги. Оставив ее на пригорке, взлетел. Комок магического огня полетел в лес. Еще и еще. Лес, несмотря на сырость от дождя, загорелся и вспыхнул. Я же, кинув еще с десяток огненных шаров, вернулся к моей паре. Став обычным человеком, подошел ближе, взял ее лицо в руки и, нагнувшись, поцеловал. Со всей нежностью, которую копил специально для нее. «Теперь никто не сможет спрятаться на своей стороне? Это наказание?» В ее глазах застыло непонимание. «Это благословление. Зачем будут нужны рабы, если все свободны в выборе?» «Выбор? Да, ты же идешь со мной добровольно!» «Да, я чувствую что-то странное с самой первой встречи. Не могу без тебя». «А я чуть не потерял тебя, отпустив тогда, не доверившись чувствам». Улыбнулся я. «Смотри». Показал на лес рукой, вернее, на его остатки. «Стены больше нет». Она с удивлением смотрела на пустоту впереди. «Да, и у всех теперь будет право выбора». «Воины, спешившие к нам...» уже достигли кромки сгорающего леса. Я открыл портал и шагнул в проход, выходя прямо на своей ветви. Боги сделали мне подарок, указав прямой путь домой. Еще один проход, и мы вышли во дворе моего дворца. Моё счастье – это встретить пару, обрести свою половинку души и получить благословление богов. Мы еще юны по меркам огненных саламандр, которые живут по несколько тысяч лет. А значит, у нас столько всего впереди. Нашей жизни хватит на все.